Глава 2. Ребенок Марии родился преждевременно. Полагая, что успею к родам, назначенным Гером профессором, через месяц, я с Панаевым отправилась в Дрезден. Там нас и застало известие о рождении у Марии мертвого младенца. Увидела я ее только спустя неделю после ужасного события. Не могу представить, что с ней происходило до этого. При мне она была совершенно безумная. то вдруг начинала рыдать, то царапала себе лицо и рвала свои без того негустые волосы, то вскрикивала и громко проклинала судьбу. При ней бессменно находился бедный Огарев, старавшись ее успокоить и привести в чувство. Улучив момент, когда Мари совершенно обессиленная прилегла, я отозвала Огарева в сторонку и спросила, как проходили роды. Оказывается, все случилось неожиданно. Мария, неопытная, как все роженицы, только в самый последний момент попросила фрау Бенц позвать Акушерку и послать за Огаревым. Акушерка едва успела к родам, а к приходу Огарева все закончилось. Он увидел на руках у Акушерки скрюченное синюшное тельце и постарался взглянуть в лицо мертвого дитяти. Жалобное выражение этого маленького личика сильно его поразило. Бедный, бедный недоносок! Он шел из одного мира в другой, оказался в третьем, в царстве смерти. У него была такая трогательная мордочка, такое беспомощное, невесомое тело. Как может Бог допускать такие смерти? Как люди могут верить в Бога, допускающего смерть новорождённых. Знала ли я, слушая эти горькие богохульные восклицания Горького, что и мне будет суждено пройти через потерю новорождённых детей, и что самое жгучее горе принесёт мне смерть сына Ивана, четырёхмесячного пуховолосого птенчика, как две капли воды похожего на Некрасова? Вполне возможно, что если бы ребенок остался жив, Мария примирилась бы со своим супругом и оба занялись бы или сделали ведь, что занимаются, воспитанием сына. Этого не случилось, а жить вдвоем рядом с Огаревым Мария не могла и не хотела. В Берлине я близко и почти ежедневно наблюдала картину их человеческого разлада и несовпадения — Что бы ни сказала Огарёв, Мария видела в этом тупоумие или идиотизм. Муж её бесконечно раздражал, рядом с ним она не чувствовала себя в своей стихии и рвалась прочь. Наблюдая всё это, я невольно сравнивала Марии с Панаевым, точно так же убегавшим от меня, искавшим развлечений на стороне. обе мы в конце концов оказались выброшенными за пределы, ограниченные нормами привычной семейной морали. В те времена вопросы женской свободы уже начали дискутироваться в обществе. Я и моя подруга зачитывались романами Жорзант, поставившими любовь и свободу женщины впереди чести и долга. Но рвать со старыми представлениями, укоренелыми в сознании людей было нелегко. Я первая пасовала под взглядами ревнителей домостроя. Вспоминается один вечер в петербургском ресторане Леграна непосредственно перед началом издания журнала, осенью 1846 года. На этом вечере впервые обозначилось для меня мое новое положение, в чем-то очень сходное с положением Мари. Но скажу несколько слов о том, каким образом случилось, что мы свиделись с Мари в Петербурге. Приехать на родину мою подругу вынудили вполне обычные обстоятельства. Нужно было выправить новый заграничный паспорт взамен просроченного. По своему обыкновению делать все в последнюю минуту и о своих планах не предупреждать, Мария прибыла в Петербург именно тогда, когда меня в нем не было. Огарев был в это время в России, но Мария не искала с ним встреч, чтобы, как она говорила, все не испортить. Их отношения достигли того градуса кипения, когда лучше общаться посредством писем. То лето проводила я в Казанской губернии вместе с Панаевым и Некрасовым, и было мне не до мари. Решалась судьба еще не родившегося журнала, задуманного обоими как рупор новых серьезных идей, провозглашаемых критиком Белинским. Но решалась и моя судьба, вернее, судьба всех нас троих. Тогда, вблизи родной своей Волги, Некрасов потребовал от меня окончательного ответа «пойду ли я с ним или останусь с Панаевым?» Мне предстояло принять решение. Уж не шестым ли чувством учуяла Мария грядущие перемены в моей судьбе и не потому ли примчалась на свидание со мной именно в этот переломный момент? К осени, когда мы с Панаевым вернулись в Петербург, Некрасов уехал раньше, чтобы предстать перед нами уже владельцем журнала. Оказалось, что Мария уже довольно давно и нетерпеливо ждет со мною встречи. В тот вечер в ресторане Леграна Мари была не одна. Ее сопровождал Сократ Воробьев. Сократа я уже видела и прежде, но тут разглядела его во всем великолепии. Громадного роста. С красивым румяным лицом и темными кудрями он напоминал какого-то гвардейца Екатерининского времени, ставшего очередным увлечением государыни. Был он, что называется, красавец мужчины К тому же к тридцати годам он сделал неплохую карьеру. Вернувшись после шестилетнего отсутствия на родину и представив свидетельство своей неустанной работы над итальянскими пейзажами, получил звание Академика Российской Академии Художеств. Мария рядом с ним как-то побледнела и пожухла. Может быть, сказалось неудачное материнство, но на фоне победительного и вальяжного Сократа даже в своем изысканном французском наряде выглядела она далеко не так эффектно, как когда-то. Мысль собраться у Леграна пришла по Панаеву. Он предложил отметить сразу несколько событий. Главное, скорый выход первого номера журнала. Второе, намеченный на конец декабря отъезд Марину. И третье, избрание Сократа академиком живописи. Собралась небольшая компания близких к журналу людей. Пригласили нескольких знакомых молодых дам, чтобы мужской элемент не возобладал. Некрасова притащили чуть ли не насильно. В эти осенние месяцы 1846 года Некрасов был поглощен работой над первой книжкой журнала. Все нужно было продумать до мелочей. «Если читатель не придет сразу, он вообще не придет», — таков был девиз Некрасова. Поэтому он озаботился широко повестить обе столицы и провинцию о возобновлении пушкинского современника в новом И сверхсовременном обличье. На огромных зеленых афишах печатались имена авторов и названия произведений, способные привлечь подписчиков. Вся эта суета, также работая с авторами, цензорами, корректорами, отнимала у Некрасова все свободное время. Все же ради этого вечера он оторвался от работы. Ресторан Леграна, впоследствии в 50-х годах переименованный в ресторан Дзюссо по имени нового владельца, отличался всегда огромным количеством юбилеев, рождений и отличий, отмечаемых в его пышных, украшенных лепниной, расписными керамическими вазами и античными статуями залах. Когда наша компания в сопровождении метр отеля, двигалась к свободному залу, из соседнего, отмечающего очередной коммерческий триумф, вышел некто П.К., бывший уральский заводчик, ныне приехавший в столицу писатель Неофит, пробующий себя на журналистском поприще. Я хорошо разглядела быстрый взгляд, который он стремил на нас с Некрасовым, Банаев это время где-то замешкался, и мы шли с Некрасовым вдвоем, оживленно беседуя. Короткий, словно принюхивающийся взгляд ПК, был для меня первым сигналом, что ничто не ускользнет от любопытных, натренированных в слежке за чужими тайными глаз. Помню, на этом вечере Некрасов постоянно отбивался от нападок Боткина, только что вернувшегося из поездки по Испании. Тому очень не нравилась идея бесплатных приложений к журналу, заветная идея Некрасова, от которой он ждал большого притока подписчиков, «главным образом дам». «Твои бесплатные приложения только развратят читателей, они захотят получать вместе с журналом еще и книги. Что тогда будут делать книгоиздатели?» «Это уж, Вася, не моя забота. Мне главное — получить подписчиков для журнала, отобрать их у Андрюшки Краевского и привести к нам». «Ну, тогда можешь прилагать каждому номеру бесплатный бублик или связку с ушеной Тарани». «Дельное замечание». «Правда, для нашего читателя больше подойдет пачка английского чая или коробка французской пастилы». «Ты смеешься, а между тем выбрал для приложения самое примитивное произведение списавшийся писавшейся Жорсант. Мало того, я считаю, что давать ее в переводе значит унижать и обкрадывать читателя. Романы нужно читать на языке оригинала». «Вася, зачем ты всех по себе меришь Не всякий, как ты, может читать по-французски, по-английски, по-немецки, да и по-латыни. Вот я, скажем, языками не владею и с удовольствием прибегну к переводу, если найду время. Не прочитал? Когда, Вася? Достаточно того, что Авдотья Яковлевна клянется и божится, что роман превосходный. Ох уж эти дамы, им только дай что-нибудь поаморальнее. чтобы было побольше свободы в любви. Я промолчала. В спор вмешалась одна из дам. Это кто тут дам обижает, а заодно и Жорж Зант? Вы, Василий Петрович, о каком с позволения спросить произведение идет речь? Лукреция и Флориане, знаете? Нет, не читала. Буду благодарна господину Некрасову, если он поместит его в приложение. Что, шонный вправду такой аморальный? Тут вмешалась Мария, сидевшая между Сократом Воробьевым и его младшим братом Ксенофонтом, юношей невзрачным, но очень смешливым. «Лукреция Флориани» — самый чистый роман из тех, что я читала у этой писательнице. Вам, Василий Петрович, не нравится, что его героиня-актриса, имея троих детей от разных мужчин, называет себя чистой девственной? Да любая женщина под этим подпишется. женщины любят не телом, а душой. При последних ее словах Ксенечка Воробьев, разгрызавший куриную косточку, выронил ее из рук и забился в смехе. Глядя на него, стали покатываться с хохоту все прочие. Постепенно все мужское население стола, кроме Панаева, к нему присоединилось, при том, что дамы сидели с недоуменными и даже удрученными лицами, а Мари чуть не рыдала. Жан с его характером вечного примирителя хотел замять неприятную сцену, поднялся и провозгласил «Господа, мы собрались здесь не Жорсант обсуждать, а отметить приятные события». Любимый нами художник Сократ Воробьев мало того, что стал академиком живописи. Он удоставился поощрения самого государя, продлившего ему пребывание в Италии еще на два года. заметьте, за счет казны, и заказавшего несколько работ для своего пользования. При упоминании государя смех замолк, но Некрасов и Боткин с недоумением покосились на Панаева, придерживавшегося, как и они, либерального направления, и государя на людях обычно не поминавшего. Сократ уже изрядно пьяный, так как успел попробовать все роды вин и напитков, выставленных ресторатором, вскочил из-за стола и, выплескивая вино из бокала частично на скатерть, а частично на платье Мари, счел нужным уточнить. Четыре картины маслом изволил заказать и высочайше одобрил альбом с рисунками. «Господа, здоровье государя!» Некрасов и Боткин с неподвижными лицами подняли бокалы. Ксенечка высоким фальцетом повторил здравицу, дамы переглянулись, а Мари, только что почти рыдавшая, воскликнула с просветленным лицом, «Как я рада, Сократ, что вы не остаетесь в России!»